Глава шестая. Послесловие автора. Если вы пытаетесь ответить честно и искренне, то вы можете в конечном итоге пострадать. Иногда может даже вспыхнуть ссора, когда доброжелательность сталкивается с ещё большим количеством доброжелательности. Даже если вы хороший человек, то нет гарантии, что вы никогда не попадёте в такую ситуацию. И лучший слоган для таких ситуаций не пытаться оставаться упрямым, продвигая своё собственное мнение что наиболее важно, учитывать позицию и ценности другого человека, а также показывать понимание его чувств. На этот раз Иса и Таяна пережили свои собственные трудности из-за того, что пытались показать друг другу свои истинные намерения. Тем не менее, даже это упорство наверняка станет отныне важной основой их отношений. Благодаря всеобщей поддержке нам удалось выпустить третий том. Первый и второй были переизданы в ещё большем количестве, и даже манга плавно прогрессирует. Вдобавок, Похоже, что теперь мы работаем на DSMR версии. Мне как автору она очень понравилась. Я сама чуть не заснула на рабочем месте. Если вас такое интересует, то настоятельно рекомендую прослушать. В последнее время, смотря различные аниме, я начала замечать много рекламы одноклассницы. Поэтому очень благодарна всем за поддержку. всякий раз, когда я утомляюсь от работы или думаю про себя, я больше не могу то просто просматриваю письма и сообщения, которые получаю от всех моих дорогих читателей, и нахожу в себе силы продолжать. Серьёзно, большое вам спасибо, моим редакторам Касама и Энсама. Большое спасибо за вашу поддержку. Я и могу не сомневаться, и оставить роман в ваших надёжных руках. Всем из редакционного отдела MF Bungage Каждому представителю издательского мира хочу сказать большое спасибо за специальный выпуск на первой полосе, которого были: Одноклассница и Дни с моей сводной сестрой. Большое спасибо за вашу неоценимую поддержку. Мой дорогой иллюстратор Нарумина Нами, я по-настоящему завидовала, когда увидела одежду Акана для свидания в вашем исполнении. Вы, как и всегда, превзошли все мои ожидания, даже не зная, как вас ещё отблагодарить. Масаканобу-сенсей, ответственный за мангу, предоставил нам замечательные главы. Судя по вашей работе, вы прекрасно уловили суть романа. Чтение его глав каждый месяц еще одна причина, по которой я все еще продолжаю работать. С появлением еще одного ключевого персонажа в истории, наша любимая супружеская пара заклятых врагов испытает еще больше неприятностей. Благодаря чему продолжит развиваться. Начиная с этого момента, я тоже буду и со всех сил стараться. Поэтому я надеюсь на вашу постоянную поддержку. Лето только начинается. 17 июля 2021 год. Амана Сейджо.